Для бедных закон — это утешение в тех бедах, которые возникают от силы и гнета. Для завоеванных — это обещание, что новые властители будут милостивее предшествующих. В законе либо божество, то есть предрассудки, либо насилие, то есть завоевание народов огнем и мечом. Царство Аллаха достигается терпением. Земные царства завоевываются силой. Умело смешать нужные султану законы с обычаями, полезными для жизни людей, это дает обманчивое ощущение справедливости, как говорится в поговорке, обещать свечи всем угодникам, чтобы избавиться от напастей. Обычаи оставались неизменными, кануны множились. Султан не отменял прежних законов. А неутомимо выдумывал новые, будто стремясь утвердить истину, что когда невежество царит в обществе, а беспорядок в умах, тогда законы плодятся с такой силой, что их невозможно не только применять и выполнять, но даже прочитывать. Только черный люд и мелкие собственники подчиняются закону. Богатые руководствуются собственными благами, а не законами. Государство Ослабевает из-за живучести зла. Люди на первых порах считают его бесконечным, но достаточно им один раз найти выход, и уже невозможно их остановить. Государство, безгранично разрастаясь, одновременно ослабляется. А человек? Любое величие относительно. кто захватывает львиную долю, озлобляет и вооружает против себя всех остальных. А тут начинает господствовать сила, которая выше всех законов, и называется она страх. Он первый сообщник султанской власти. Страх перед султанским всевластием держит в покорности всех, от великого визиря до спахи. но и власть падишаха всегда ограничена страхом перед возможностью дворцового переворота, янычарского бунта и теми пределами, до которых доходит готовность подданных покоряться и платить подати. Сулейман изо всех сил прикидывался справедливым султаном, охотно ссылаясь например, великого Фатиха. Мехмед-завоеватель никогда не обвинял неправедных судей. а просто велел сдирать с них кожу, говоря, если обрастут снова кожей, то простится им их провинность. А кожу велел выделывать, и, набив хлопком, прибивать гвоздями в судах и писать на них. Без такой суровости правду в царстве ввести невозможно. Как конь под царем без узды, так царство без грозы. Фатих. Вел правило виновным пить шербет, наклонившись над острым мечом, приставленным к горлу. Жадному наведенный меч горло перережет, а праведный доведет свою речь до конца. Ногих преступников бросали в темницу, где спрятана была бритва. Кто найдет бритву и зарежет другого, тот и прав. Так захотел Аллах. И сын Фатиха, султан Боязид, был таким же безжалостным в справедливости. Одна из его дочерей, Ферахшах, отличавшаяся великой набожностью, владевшая поэтическим талантом, являвшаяся первой среди красавиц, проявила однажды невиданную жестокость. Ее муж как-то залюбовался белыми руками служанки, подававшей блюдо к столу. Ферахшах из ревности велела отрубить служанке руки, а самую ее бросила в Босфор. Из рук служанки приготовила пищу. После обеда Ферахшах спросила мужа, понравилось ли ему блюдо. Муж ответил, что понравилось. «Еще бы», — сказала Ферахшах, — «это же руки служанки, от которых ты не мог оторвать глаз». Муж ужаснулся. и бросился к султану Баязиду. Тот, узнав о жестокости дочери, немедленно послал палача, чтобы он отрубил ей голову, где бы ни нашел ее. Ферахшах ехала на молитву к дервишам Мевляна.